Глава двадцать седьмая Мысли Толстого об искусстве вызвали много споров в печати, как в русской, так и иностранной. Не меньше, если не больше противления вызвали его высказывания о науке. Исследуя эту область его мысли, мы с первых же шагов натыкаемся на целый ряд блестящих, неожиданных, дерзких и вполне сознательных подчёркнутых парадоксов, которые, видимо, предназначены быть таранами, чтобы разрушить стены тех вековых предрассудков, в которых мы выросли и которые, это выскрывать нечего, иногда давят нас. Толстой не раз и не два заверяет, что он не против науки, но что он лишь против ложной науки. Но когда ему ставят вопрос: "Что же есть истинная наука?" Он ни минуты не колебались, отвечает. Истинная наука есть знание того, что я такое и как я должен жить, чтобы исполнить своё назначение. И по его словам оказывается, что такая наука всегда существовала имена Моисея, Конфуция, Иисуса, Будды и тому подобные неоспоримое доказательство существования такой науки. «Все очевидно, что стоит вне пределов этих рамок есть наука ложная. И его ничуть не смущает, по-видимому, то обстоятельство, что для того, чтобы возгласить миру эту истину, ему нужны стальное перо, бумага, ремингтон, типографские машины и другие произведения ложной науки». Понимая и ценя увлечение этого горячего сердца, так страстно желавшего блага для всех людей, мы не будем придирчивы к этим задорным, боевым, раздражающим формам его мысли. Постараемся сосредоточить наше спокойное и благожелательное внимание на сущности его борьбы в этой области. Наука распадается на две области. Первая Это та наука, которая стремится разрешить ве вечные вопросы о том, что я такое, что такое мир, каков смысл жизни и прочее. И вторая это наука, которая даёт человеку возможность жить на малогостеприимной земле, старается помочь ему устроиться немножко уютнее и приятнее на этом вертлявом шарике. В её философской области работали, конечно, не только Моисей, Зороастр, Будда и Христос, но и гениальнейшие из людей по выражению Толстого, Шопенгауэр и ненавистный ему Гегель, и близкий ему Паскаль, и любимый им Кант, и противный ему Дарвин с его противной теорией о борьбе за существование и победе наиболее приспособленных. В газетных фильетонах обыкновенно даётся весьма высокая оценка всей этой деятельности, но великаны мысли человеческой, как тот же Кант, имеют на этот счёт свои мнения. Наблюдение и вычисление астрономов, говорит Кант, научили нас многому достойному удивления, но самый важный результат их исследований, пожалуй, тот, что они обнаружили перед нами бездну нашего невежества без этих знаний человеческий разум никогда не мог бы себе представить всю огромность этой бездны невежества нашего нас смущает противоречие что толстой обличает ложную науку пером которая изготовлена ему этой наукой, и что книжки его печатают в типографии, оборудованной по последнему слову науки. И понятно, тут противоречие на лицо. Но в то же время прислушиваемся не к его колючим фразам, а к голосу его сердца. И мы увы никак не можем не согласиться с тем, что много в завоеваниях науки сомнительного Беспроволочный телефон. Боже мой, разве служит он для увеличения радости и красоты жизни? Его первое дело это обслужить биржевика, который разоряет миллионы, и главнокомандующего, который бросит нас сейчас десятимиллионной массой против такой же многомиллионной массы на взаимное истребление, неизвестно за что. Прав был старый Рескин, который говорил, что прежде чем прокладывать через океан кабель, надо подумать, есть ли у нас то, что по этому кабелю сказать. Мы-то теперь уже знаем, наверное, что сказать нам за океан нечего. Нас уже не удовлетворяет автомобиль со скоростью 60 км, и мы на гонках пытаемся уже поднять эту скорость до 300 км в час. Результат: наши дороги стали непроходимы и для детей наших опаснее тропического леса, населённого ядовитыми змеями и хищными зверями. Куда же мы мчимся так? Этого мы ещё не узнали, это может быть, мы решим потом. Мы поднялись за облака для того, чтобы сбросить в огромный город, населённый миллионам живых существ, страшные разрушительные бомбы. Весь наш труд, все наши усилия ведут в абсурд, в жестокость, в бессмыслицу, от которой можно сойти с ума. и когда против бессмыслицы этой поднимались впервые Руссо, Рескин, потом Толстой, людям чутким казалось: слава богу, правда сказана, её поймут, и спасение людей уже близко. Наше положение хуже тем, что мы уже знаем определённо, что как люди не послушали этих призывов раньше, так не послушают они их и теперь. Человечество на ходу, наспех прислушивается одним ухом, насмешливо пожимает плечами и несется мимо. Может быть, не меня загонят в душную глубину рудников, может быть, не меня разорвут на части за облачной бомбой, может быть не меня распнув на колючей проволоке задушит ядовитым газом, может быть не я задохнусь в подводной лодке. бессильно опустившийся в глубь океана. А другие? Ответ очевиден. Чёрт с ними. Более чем когда-либо жизнь стала лотереей: либо пан, либо пропал. В своём походе против современного ложного искусства, против современной ложной науки, Против всей современной ложной культуры Толстой отметил одно очень интересное явление, которое он удачно окрестил провинциализмом Европы. Если вы развернёте карту земной поверхности и внимательно всмотритесь в неё, то вас действительно поразит, какое крошечное место занимает в нём Европа. Вся она на карте едва заметное пятнышко. А между тем европейцы совершенно убеждены, что они самая соль земли, они какие-то благодетели человечества. Раскройте историю философии, Фулье, и вы увидите, что всей человеческой мысли эпохи брахманизма в ней отведено 5 страниц, ровно столько, сколько одному Мильбраншу, который забыт всеми, кроме профессоров философии. Всему буддизму с его необъятной литературой – шесть страниц, а одному лейбницу – двадцать пять. Вся огромная философия Китая занимает три страницы, а один юм – четыре. Отмечен целый ряд второстепенных и совсем забытых философов, но об индусском Канте – Шри Шанкаре Ачкарии, например, не сказано ни слова, между тем, как его творения воистину изумительны. Примечание. Шри Шанкаре Ачкария, 8-9 века, индийский мыслитель, ведущий представитель веданты, создатель системы религиозно-философского умозрения индуизма, главный труд, комментарии к Брахма-сутре. Конец примечания. Это самооблащение очень характерно. Отношение Европы к цветным народам, её жадность и нажидность, основанная и всему миру тягостная воинственность плоды этого самооблащения. И как Толстой был рад, когда он получил от индуса Баба праманит Барати его статью Белая опасность, напечатанную в Калифорнии в журнале Light of India. Вот вы, европейцы, всё кричите о какой-то жёлтой опасности, с большим подъёмом говорил в этой статье баба Барати. Укажите нам хоть один клочок земного шара, где бы белый человек был угнетён цветными расами. А с другой стороны, укажите точно так же хоть маленький клочок земли, где бы цветные народы не страдали от белого человека. Толстой был в восторге от статьи и послал автору очень сочувственное письмо. Его усилия побороть этот жёсткий и гордый провинциализм Европы и ввести европейские народы в семью всех других народов мира, слить все расы в одну огромную семью человечества, во всяком случае, заслуживают всеобщей симпатии, но увы, европейское человечество и на эту сторону его проповеди не обратило никакого внимания, и возбуждая всю и везде ненависть своей политикой оно самоуверенно продолжает идти в тёмные, полные опасностей дали жизни